страшный суд вызванный в роли свидетеля на башне староместской ратуши в Праге одной из лучших и уж точно одной из самых известных построек города с южной стороны н а х о д я т с я астрономические часы Орлой сруженные трудами астронома Яна Шинделя и часовщика Микулаша в 1490 году часы эти показывают не только годы месяцы дни и часы они отмечают моменты восхода и захода солнца луны и расположение зодиакальных знаков. И вот тогда, когда часы отбивают положенный час, под звон их ежечасно повторяется представление. Является череда персонажей: раскачивает веревку к о л о к о л а с к е л е т ангел, грозит поднятым мечом и разрубает им воздух. В окошках видны лики святых апостолов, и все завершается петушиным криком. Собственно говоря, и роман «Мастер страшного суда» н и что иное, как представление, разыгранное несколькими условными персонажами в короткий и вполне условный отрезок времени. Тут есть доктор, есть инженер, есть офицер, есть актер и его жена, о б о т и т е л ь н а я красавица, есть ростовщик, есть провизор и еще несколько второстепенных фигур, также участвовавших в спектакле. И даже то, что роман кончается как бы ничем, а все метания офицера, загнанного в угол обстоятельствами, которые он затем описал, могут оказаться лишь его выдумкой, старательным бредом, тем, что разум п о д с о в ы в а е т взамен унизительной действительности, и что по сути напоминает ежечасное действие, оно также кончается, чтобы вновь повториться, быть разыгранным теми же действующими лицами в сходных обстоятельствах. Крик петуха. Стоит напомнить особого рода знак, отмечающий смену декорации и п е р е м е н у действующих лиц. Не успеет прокричать петух, как ты от меня трижды отречешься, говорит Христос одному из своих учеников. За петушиным криком преображается сущность Петра и отрекшегося и тут же осознавшего, что отречение его не случайно и почувствовавшего вину. Но ведь и крик петуха предсказан. Чего уж там? Спектакль исторически точен будет то часы. Все это верно, за малой поправкой, скольк бы н и походило строение романов именно во множественном числе, ибо точно так построен и роман между д е в и т ь ю и д е в и т ь ю получивший в русском переводе эффектное и ничего не з н а ч и щ е е название «Прыжок в неизвестное». Итак, скольк о бы н и походило строение романов на устройство часов с т а р о м е ц т с к о й ратуши, как бы не любил романист родную Прагу. И какие бы пражские реалии не встречались в его книгах, а одна из книг г н о ч и под каменным мостом» и н а п и с а н а в о славу этого города, к пражской литературной школе, он не имел решительно никакого отношения. Более чудовищную ошибку допустить нельзя. Конечно, проще считать л е о п е р у ц а автором, работавшим в жанре магического реализма, и что до этого п е р у ц разумеется, повлиял на л а т и н о а м е р и к а н с к у ю прозу, причем повлиял непосредственно. Переведенные в середине сороковых годов романы широко известны в Аргентине, а роман «Мастер страшного суда», изданный с предисловием б о р к е с а в серии классики детективного жанра, и по сей день переиздается. Тем не менее магический реализм тут решительно н и причем. Перуц сатирик, и по законам сатиры не создавал новой реальности, а высмеивал старую. Не даром он говорил, что крапива его любимый цветок не пахнет, не цветет, но ж е т Не даром дружил с неистовым репортером Кишем. И сожалел, что тот не дожил до выхода в свет романа, должного бы называться счастье Мейзла и названного менее выразительно, зато более д о х о д ч и в о Это упоминавшийся уже роман о Праге. Не даром отмечал романа его может быть и достойны внимательного прочтения, но ни в коем случае о них нельзя писать литературно-ветческих статей. Причина проста: в избранную форму низкого жанра автор обязательно включал несколько известных литературных схем, в том числе и заимствованных. Мастер страшного суда – этому яркий пример. Позабудем о накале страстей, до некоторой степени театральных, до некоторой степени галлюцинаторных, взглянем бесстрастно. Перед нами не что иное, как детективный роман, впрочем с элементами полицейского. Классическая загадка запертой комнаты. Решить, куда делся убийца из закрытого помещения, значит отчасти уже понять, кто мог стать убийцей. Случай самоубийства – такое же классическое решение этого детективного уравнения. А совершенный детектив и есть чистая математика, абсолютно логичная и ни к чему не ведущая математическая задача. Впрочем, решение осложняется, как в любой хорошей задаче, ложными либо ненужными промежуточными ходами. Так живущий в добропорядочном человеке до времени скрывающийся убийца имеет очевидный литературный прототип. История про доктора д ж е к и л а и мистера Хайд, рассказанная Стивенсоном, вспомнится с а м а собой. но вспомнится и прототип культурный в Вене, куда переселилась из Праги семья п е р у ц жил и здравствовал доктор Фрейд, собственно и ведший в научный оборот всех этих притаившихся за гранью сознания двойников человека. Однако романист вновь усложняет задачу. Что бы значило предыдущее? Столь же таинственное убийство, которое своими силами пытается разгадать брат убитого, вживаясь в его образ жизни, повторяя с о б е з ь я н ь е й точностью и то, что повторять ему совсем не было нужды. Сделавшись учеником академии, стал рисовать и писать красками, проводил ежедневно несколько часов в кафе, где брат его был завсегдатаем. Он был даже настолько педантичен, что носил одежду брата и записался на курсы итальянского языка для начинающих. который посещал его брат, причем ходил и справнейшим образом на все уроки, хотя будучи морским офицером, и без того владел в совершенстве итальянским языком. Ведь подчеркивается, что род убийства необыкновенный: убийца как-то проник в комнату и как-то затем покинул ее. Не вдаваясь в подробности, чего не стал делать и сочинитель, отошлем читателей к одной из первых в литературе детективных н о в е л «Убийство на улице Морг» Эдгара По. И там убийца загадочным образом проник в запертую комнату, загадочным образом ее покинул. А те, кто слышал доносящиеся из за двери звуки, утверждали, что говорил убийца на итальянском языке. Все перечисленное как бы подразумевается. Конечно, если следить за игрой страстей и перепетиями сюжета, такие историко-литературные отсылки оказываются излишними, но о п е р у т с я вы сатирик, а не магический реалист. Небыто писатель инфернального, хотя опыт общения с запредельным у него имелся, когда умерла его горячо любимая первая жена, он пытался вызвать ее при помощи медиумов. И все же сатира сытые довольные собой люди, обыватели, на к о их не снисходят высокое вдохновение, а ведь они желают быть актерами, художниками, творец, произносящий громогласные монологи шекспировских пьес, аккуратно пристроивший на видном месте бюст Ифланда забавен. Да и отчасти жалок. Романист его не жалеет, предпочитая сочувствие саркастическую улыбку. Не на показ. Предлагая в качестве возможной мотивации поведения персонажей ф а н т а с м а г о р и ч е с к и е вспышки в их сознании, п е р у ц опять-таки предельно насмешлив. Уж какое сознание у этих примитивных созданий? И под воздействием ли средневекового снадобья рождаются разного рода видения? в е р о н а л Он же барбитал, принимаемый персонажем, может стать источником беспокойства, о с т р о г о лихорадочного возбуждения в зависимости от реакции организма. Но и офицер, принимающий успокоительные по-своему и смешанный жалок, сильные страсти, коли они и были, безвозвратно остались в прошлом. Художник, видевший картину страшного суда, а потом до скончания дней своих замаливавший грехи в монастыре, чем не сильная натура? Правда от чудовищного видения избавил его спасительный удар в лоб. но вдруг здесь романист не таил какой бы то ни было иронии, хотя кающийся художник до того якшавшийся с дьявольским отродием тоже фигура этикетная. Тем не менее предположим, что Гоголя романист не читал. В общем представление разыграно. А что это было? Мистерия, м и р а л ь или г р а н гениёль? Решать достопочтенной публике. Ей же оценивать. Живые или прошли перед ней фигуры, либо механические создания, п л о д у ч и е и хитроумные мысли. И кто в дальнем углу сада с в я з а е т траву? Старик садовник, вооруженный серпом или смерть там машет косой, сметая за поколением поколение, которые не истощаются, ибо на смену одному приходит другое. Замыкается круг. И бьют часы. И во все горло кричит петух. Маринина. Конец книги. Апрель 2005 года. Звукорежиссер а л е в т и н а Федорова. Читала Ирина е р е с а н о в а